«Из Румынии приходят письма от двух детей, усыновленных нами на расстоянии. Я не читаю их, мне неинтересно устанавливать с этими детьми эмоциональный контакт. Заполняю на почте бланк, отправляю деньги, все, хватит». Диего красным карандашом отмечает фотографии для отправки в Милан. «Худющая модель одета в какие-то лохмотья из маскировочной ткани». На ней солдатские сапоги, кепка с козырьком, лицо вымазано черной краской, как у солдата, пробирающегося по лесу. По телевизору показывают массовые убийства в Руанде. Новости смотрит только папа. Черные мундиры в потоке красной грязи. Я подхожу ближе. — Что это? — спрашиваю у отца. — Трупы. Смотрю на эти тела со вспоротыми животами, отрубленные головы. Братья, которые в один прекрасный день принялись убивать друг друга. Выключаю телевизор. По спине пробегает дрожь. На экране был номер расчетного счета, я списала его. Пошлю деньги и этим африканским сиротам. Отец пьет виски. Диего спит. Нынче вечером голос у него был песклявый, как у Евнуха. Неожиданно отец спрашивает, «Послушай, Джемма, почему бы вам не усыновить ребенка?» Отвечая ему спокойно, без эмоций, «Что двух детей мы уже усыновили дистанционно, этого достаточно». Он кивает и продолжает, «Вы оба молоды, у вас доброе сердце. К тому же мы не женаты, папа». «Об этом я не подумал». Он одевается, идет к входной двери, потом возвращается. «Ты что-то забыл, папа?» «Может быть, вам пожениться?» «Спокойной ночи, папа». Мы поженились. Расписались в муниципалитете, были только близкие родственники и свидетели. Дучо новый менеджер Диего. Костюм в полоску, красные подтяжки и виола с маленьким афганцем на руках. Был самый обычный день. Кажется, четверг. Мы не готовились к этому событию. Все произошло очень быстро и без особого желания с моей стороны. Когда истек положенный месяц с момента подачи заявления, нам назначили день, и мы явились к парадному залу муниципалитета с двумя бронзовыми гербами у входа, над которыми печально свисал итальянский триколор. Вместе с нами ожидала пара лет под пятьдесят. Оба разведенные, вступают в брак вторично. На мне был серый костюм, слишком строгий. В нем я похожа на свою маму. В последний момент перед выходом из дому я повязала на шею цветной платок. Он немного оживил мой наряд. Диего в том самом велюровом пиджаке, который проносил всю зиму. Единственный праздничный атрибут — галстук бабочка горчишного цвета. Криво прицеплен поверх спортивной рубашки. На улице Виола достает из сумки вакуумную упаковку риса. Ждем, когда она разорвет пакет зубами, отсыплет всем по горсти. Наконец нам в лицо... Летит град рисовых зерен. Сомнительное удовольствие. Получить заряд шрапнели в лицо. Сейчас это кажется смешным, а тогда я злилась. Диего снимает. Установил фотоаппарат на мраморной колонне. Бежит ко мне и к гостям. Я не помню, получились ли у него эти фотографии. Свадьбу отмечали неподалеку от Капитолия, в ресторанчике, забитом немецкими туристами. Я плохо помню тот день. Мое скверное настроение испортило праздник. Диего поднял бокал, повернулся к столику немцев, произнес тост. Свист и поздравления на немецком. Соединенные Штаты бомбили Ирак. Накануне ночью мы сидели у телевизора и смотрели, как бомбардировщики Б-52 и истребители «Уайлд Уисселс сбрасывают снаряды. Они говорят, что целятся в стратегические объекты, а попадают в больницу, в автобус и потом извиняются на пресс-конференции, попивая минеральную водичку. Папа размахивал руками. Знаешь, что написано у них на ракетах? Парни из батальона «Апаш» развлекаются. На одной пишут «Это для твоей задницы, Саддам». На другой «Это для задницы твоей жены». Он выпил лишнего. Сидел грустный. О чем-то думал, что-то жевал. С некоторых пор мир нравился ему все меньше и меньше. Раньше мама могла уравновешивать его настроение. Обращала его к мелочам и банальностям. После ее смерти Арманда восстал, дал волю своим мыслям. У меня недовольный вид, на безымянном пальце новенькое обручальное кольцо. Мы поженились для того, чтобы установить ребенка. Наши имена начинают совместное странствие по бесконечным коридорам итальянской бюрократии. Я боялась, что это юридическое признание нашей любви что-то отнимет у нас. Поставив свою подпись рядом с подписью Диего, я не испытала никакой радости. Наоборот, почувствовала горечь поражения. Этот брак окончательно утверждал мою неполноценность. Задумчиво крошу за столом хлеб. Диего время от времени кладет голову мне на плечо папа поднимает бокал, стучит вилкой по стеклу, привлекая к себе внимание. Он хотел бы произнести тост, однако молчит, стоит с открытым ртом. Пауза слишком затягивается, становится какой-то театральной, папа смотрит вокруг. Убогий стол, кучка друзей, современных, раскованных, папа щурит глаза, Сдвигает брови, как он обычно делает, чтобы собраться с мыслями. Затем выдает короткую речь. «Желаю молодоженам здоровья, согласия, чтобы дом полная чаша и... и что Бог даст!» Папа смотрит на меня и Диего, как на единое целое. Комок в гор не дает ему договорить. Он делает вид, что и кота одолела. Закрывает рот салфеткой. Пардон. Мне не хватает Анна Марии. Бормочет. Виола недовольна тем, что мясо жесткое. Закажи что-нибудь другое. Сухо отвечаю я. Дучо не дождался десерта, вернулся к своим моделям. Галстук бабочка Диего лежит в кармане его велюрового пиджака. Я нашла его там через несколько дней после свадьбы. В ту ночь мы не занимались любовью. Диего открыл шампанское, припасенное в холодильнике. Пьем на брудершафт, проливаем шампанское друг другу на шею, на одежду, смеемся, болтаем о пустяках. Тишина нас пугает. Мы боимся своей ноготы своего поражения. Разбудил нас телефонный звонок. Это Гойко. Насвистывает в трубку свадебный марш. Предполагалось, что он будет одним из свидетелей. Но нужно было ходить в посольство, оформлять документы, а мы все трое были ленивы и ненавидели бюрократию, так что в итоге ничего не вышло. В любом случае ты единственный настоящий свидетель, сказали мы ему. Я знаю. Жаль, что только свидетель. Я бы предпочел быть убийцей. Смеется он. Спрашивает нас про медовый месяц в своей неповторимой манере. Под каким заморским небом будете трахаться? Диягу улыбается. Потирает лоб, смотрит на меня. Останемся время, надо работать. Ты в своем уме дубина. После свадьбы нужно хватать жену и уезжать. Не знаю, что он себе вообразил. Может быть, одной из пышных свадеб, что устраивают у них. Невеста вся в вышивках, в окружении гостей, накачавшихся с львовицей. Конечно же, он и представить себе не мог, что у нас все было очень скромно, что в нашем доме поселилась печаль, а мы сами, сонные, скучные, валяемся в постели, Бери свою жену и вези ее в гостиницу. Хорошо, попробую, улыбается Диего. Он кладет трубку, смотрит на меня, выключает свет. Закажем номер Люкс в Гранд-Отеле. Деньги на ветер бросать ворчу я, как и положено, экономной жене. Диего ворочается на кровати, потом встает. Утром я обнаруживаю его на диване, перед включенным телевизором. Какой-то усатый дядька на экране продает картины в стиле «Арнуво». Рука у Диего свесилась на ковер одеяло, сползло, открыв голый торс. На полу валяется пустая бутылка из-под шампанского. Подбираю подушку, тапку, иду на кухню, Смотрю из окна на проезжающие машины, на рыночные прилавки, прижимаюсь лбом к стеклу. Вся картинка превращается в какую-то кашу грязного болотного цвета. Спустя два дня мы представили наш запрос об усыновлении в ювенильный суд. Так началась волокита. Хождение из кабинета в кабинет типа документов. Моей беременностью стали бесконечные анкеты, заключения, выписки. Эта бюрократия даже радовала меня. Время шло. Проблема переместилась из моего тела в канцелярские бумаги, в министерские кабинеты. Я вечно спешила куда-то, бросала мопед в переулках, взбегала по лестницам. Почти сдружилась с охранниками и с неприветливыми надменными чиновницами. Папа подписал у нотариуса согласие на передачу наследства. Диего поехал в Геную. У него была судимость. Он проходил по делу Ультрас из Марасси и был осужден за хулиганство. Нас вызвали в полицейский участок. Мы оказались предследователем волноватым молодым человеком с плоским невыразительным лицом и приплюснутым носом, не дать не взять камбала. Он все время крутил в руках золотой брусок зажигалки, говорил низким голосом, постоянно облизывал губы и почти не смотрел на нас. Диего, улыбаясь, вошел в кабинет, На нем все та же шерстяная шапочка с помпоном. История в Генуе представлялась ему далекой и несерьезной, будто из другой жизни. Следователь вздернул подбородок. «Будьте добры, снимите головной убор!» Диего снял шапочку и извинился. Через какое-то время этот тип раздраженно попросил «перестаньте дергаться!» Диего во время допроса раскачивался всем телом, напрягая память, пытаясь вспомнить то время он замер выражение лица у него изменилось взгляд потемнел теперь он сухо отвечал на вопросы следователь становился более настойчивым продолжал облизывать губы под его невыразительной бледностью крылся садизм неожиданно мы почувствовали себя преступниками он знал о нас все знал о наших поездках в Сараево. Я что-то бормотала про мой первый недолговечный брак, словно оправдывалась. Вялые, рыбьи глаза этого типа скользили по нашим растерянным лицам. Я заметила, что его взгляд остановился на моей груди. Поправила блузку. Диего встал. Следователь заметил, что беседа не закончена. Вы что, нас арестуете?» — спросил Диего. С того самого дня у нас возникло ощущение, что за нами следят. Полицейская машина время от времени проезжая мимо нашего дома, замедляла ход. Врач-психиатр из районной больницы был любезным пофигистом. Мы шли пешком в эту психиатрическую клинику. Красивое здание двадцатых годов, с трещинами по фасаду, окруженная одичавшим заброшенным садом. Белые халаты курят на подоконнике. По саду бродят наркоманы. Рядом с нами сидит заторможенная тетка с мятым пакетом из универмага УПИМ. Когда мы вошли в кабинет, психиатр улыбнулся нам, продолжая говорить по телефону. Закончив разговор, стал задавать вопросы заполнил анкету, даже не взглянув на нас, написал положительное заключение. Наконец мы пришли на первое собеседование с психологом. Психолог, которому досталось наше дело, крепкая тетка. Она ожидает нас в дверях кабинета, беседуя с девушкой из социальной службы. У девушки невыразительное лицо, на ней мужской жилет и галстук. Тетка-психолог кладет на стол наши бумаги, смотрит куда-то мимо нас. Густые волосы, глаза обведены черной тушью, на груди в несколько рядов крупные гремящие бусы. Должно быть в молодости, слала красавицей. Я смотрю на ее мясистые губы, на белые зубы, которые она то и дело открывает в улыбке. У нее слишком чувственный, скорее вульгарный рот. Она меня возненавидит. Я это сразу понимаю. Есть женщина, которая меня попросту ненавидят. Я научилась определять это с первого взгляда. Я научилась защищаться. Стараюсь не думать об этом, не чувствовать себя жертвой. Отвечаю на заданные вопросы. Голос у нее могучий, как она сама. Гулко раздается в кабинете, по стенам которого развешаны плакаты с изображением детей, переплетенных рук. Психолог улыбается, как бы ободряя меня, но в действительности делает все, чтобы меня смутить. Ее взгляд перелетает с меня на Диего, как теннисный мяч. Я чувствую себя уязвимой, теряю уверенность в себе. Знаю, она взвешивает наши недостатки. Диего моложе меня, это же очевидно. Я сижу, сгорбившись, обхватив себя руками, будто у меня болит живот. Сразу понятно, что это я бесплодна. Говорю о каких-то пустяках, ухожу от ответа на вопросы. И я не могу открыть правду. Правда в том, что я хочу иметь ребенка, похожего на мужчину, которого люблю. Эта женщина тарахтящая, как ее бусы, все понимает. Я напрасно лукавлю. Но для меня это последний шанс. Если бы я могла родить ребенка, я не сидела бы здесь, перед ней. Нежелание сделать добро привело меня сюда. Я боюсь потерять Диего. Хочу привязать его к себе этим ребенком, посадить под замок. Я бодрюсь, Но кто знает, чего мне сейчас стоит не заплакать, не упасть головой на этот стол, заваленный папками, в каждой из которых трагедия других людей. Я думала, что психолог сможет переубедить меня, думала, что здесь, как в церкви, тебя возьмут за руку и поведут, но эта тетка делает свою работу. Исследует будущих родителей. Она говорит мне, что это долгий путь. Тяжелые испытания для нашей психики, даже пару, у которых есть полное взаимопонимание, которые осознанно делают этот шаг, зачастую не могут избежать сильных потрясений. Чувствую, что у меня взмокли подмышки. Это, выходит, мое смятение, моя боль. «Корова! чертова толстуха! Возмущаюсь я дома!» Такое ощущение, будто меня публично раздели и высекли, как будто чья-то рука забралась внутрь и выскоблила мое чрево, убирая последние сгустки крови. Диего закрылся в своей лаборатории. Ну и пусть. Когда он проходил мимо, я хотела вцепиться ему в волосы, разорвать свитер. Он меня бросил, не защитил. Я что-то говорила там, у психолога, а она вдруг повернулась к Диего и спросила, «Как вам кажется, ваша жена говорит откровенно?» Диего ничего не ответил, даже рта не раскрыл. Потом кивнул автоматически, по инерции, как те игрушечные собачки в машинах. «На следующую встречу я не пошла. Проблема в редакции». Смешная причина, но я действительно не хотела идти и публично позориться. Мы не предполагали, что это будет так сложно. Мы мечтали, что возьмем ребенка и все. Теперь мы знаем, что нужно долго ждать, отвечать на бесконечный вопрос. Знаем, что новорожденного малыша нам не дадут, у нас нет опыта. Наверное, Диего тоже боится». Мы читали в книжке, что первые два года жизни малыша самые важные. В это время он мягкий, податливый материал, который потом неизбежно твердеет. Один рекламщик, с которым Диего познакомился в агентстве, приглашает нас на ужин. У него приемная дочь Людмила. Милый, нежный, белокурый ангел, как фея Динь-Динь из сказки про Питера Пена. Современная, хорошо обставленная квартира. Тарелки из темного стекла. В центре кухни высокая барная стойка. Мать-англичанка. Светловолосая, как и приемная дочь. Людмила в самом деле похожа на своих приемных родителей. Может быть, поэтому они ее и выбрали? Промелькнула в голове подлая мыслишка. Я знаю, что это так. Я теперь смотрю в корень. Все приготовлено со вкусом. Красное вино в высоких бокалах, цветная капуста, запеченная под соусом де Шамель. Кажется, что у этой пары полная гармония. Так заботливо они относятся друг к другу. Отец семейства, надев толстую перчатку, открывает духовой шкаф. Мать кормит девочку. Той почти шесть лет, но сама она ест плохо. Позже Людмила прощается с гостями. Мать ведет ее в постель. В руках у Людмилы кукла, с которой она не расстается. Мать возвращается, подает заварной крем в чашечках, закуривает. Вскоре появляется девочка. Она хочет пить, просит воды по-русски. Она всегда говорит на своем языке, когда устает. Мать гасит сигарету, дает Людмиле воды, снова ведет ее спать. Девочка возвращается, она не напилась. Теперь с ней идет отец. Но она опять прибегает. личика у нее уже не такое ангельское. За этим столом последней модели чувствуется убийственное замешательство. Папа — итальянец, мама — англичанка, русский ребенок. Мало-помалу рушится замок семейной идиллии девочка которая падала с ног от усталости сейчас не хочет никуда уходить родители переглядываются они в замешательстве у рекламщика побагровели щеки как будто он хочет закричать но не может потому что во рту кляп его жена закуривает очередную сигарету искра падает на кофту она отряхивает рукав Смотрит на прожженное место. Супруги извиняются перед нами. Улыбаются смущенно. Все-таки мы гости. Разрешают ребенку делать все, что угодно. Людмила бросает на пол подушки, прыгает, заводит какую-то ужасную говорящую игрушку. В одно мгновение девочка разрушает эту близость, эту теплоту. Уничтожает рекламную картинку. Отец встает, что-то шепчет девочке на ухо. Подошедшую мать Людмила пинает. После маленькой семейной неурядицы на столе появляется портвейн. Ребенок вскоре засыпает перед телевизором. На экране бегают друг за другом Том и Джерри. Мы тоже поворачиваемся на слишком громкий звук. Мать вынимает видеокассету. Ей хочется поделиться со мной наболевшим. Она начинает с лирического вступления о поездке в Россию, о встрече с Людмилой в детском доме и постепенно подходит к настоящим проблемам. Девочка ее не признает. Она помнит свою настоящую мать, поэтому, когда сердится, кричит «Ты не моя мама!». С отцом ведет себя лучше, но все равно ребенок очень агрессивный. «Это хорошо!» Значит, она выплескивает свою боль, свою злость. Ты даже не представляешь, в каких условиях они там живут. Эти кроватки с решеткой, как в тюрьме, — голос у матери дрожит. Потом она произносит фразу, правдивую и страшную. «Я люблю Людмилу. Но если бы можно было вернуться назад, не знаю, как бы я поступила». Мы взвалили на себя такую нож, приняли столько чужой боли. У нее светлая кожа, милое, наивное лицо. Наверное, она постарела за эти два года. Неправда, что ты усыновляешь ребенка. Ты усыновляешь боль всего мира. Это лакмусовая бумага твоего бессилия.